Харальд охладил лицо водой из родника и быстро пошел. Дома он другими глазами посмотрел на русского. Нет, не страшен, не злобный дикий зверь, какими описывают русских немцы, какими он сам себе представлял их, лежал перед ним, а мальчишка лет восемнадцати, такой же, каким был и его Эдвард, когда уходил воевать. И где-то есть у этого парня отец, мать, и ждут его, как ждал Эдварда Харальд. Русский лежал неподвижно. Харальд пощупал шейную артерию. Бьется. Сердце у старика радостно сдавило от мысли, что не дал надругаться над этим юным доверчивым телом, не дал погасить огонек жизни. И не даст. Нет, не даст. И от этого твердо принятого решения стало хорошо и расковано, будто выкопался он в легкой воде. Харальд доваривал бульон, когда снова увидел в окно немцев. Мгновение он оцепенело смотрел, как солдаты приближаются к его дому, и не верил своим глазам. «Господи, что же это такое?» Потом кинулся к топчину и единым духом задвинул его в угол. Лихорадочно забросал русского брезентом, сетью, которую притащил накануне для починки, и непослушными чужими ногами вышел навстречу страшным гостям. «Напиться дайте», — попросил Людвигсон у Харальда и, сняв с головы берет, обмахнулся им. Солдаты тоже поснимали с потных голов пилотки. Красивый ефрейтор сел на валун, на котором харльд всегда рубил дрова. харльд слышал и понимал все, что говорил ему Людвигсен. Он не мог сдвинуться с места. Людвигсен удивленно глядел на него. «Принесите на пиццу, жарко!» Ефрейтор, вынимая сигарету из спортсигара, тоже смотрел на Харальда. Солдаты выжидательно усмехались – Харольд внутренне кричал в отчаянии. Он хотел сказать, что сейчас принесет воды и хотел пойти и принести воды, пока немцы сами не вздумали войти в дом, и не мог. Страх парализовал его. Влажными красивыми глазами Ефрейтор внимательно глядел на Харльда. И старый рыбак с обнаженной ясностью ощутил, что если вот сейчас немедленно он не повернется и не пойдет, то у Ефритера удивление обязательно перерастет в подозрение, и тогда конец. Огромным усилием воли Харальд заставил себя повернуться и пошел в дом, толчками спотыкаясь на ровном. Долго не мог перенести ногу через порог. Один из солдат, наблюдая за Харальдом, выразительно щелкнул себя по горлу пальцем и подмигнул другому. Оба захохотали. Ефрейтор тоже неохотно усмехнулся, только Людвиг остался серьезным и проводил старика внимательным взглядом. Харальд вынес воды, Ефрейтор, принимая кружку, посмотрел в глаза. харльд жалко улыбнулся в ответ, стараясь изобразить готовность к услугам. Ефрейтор напился и сказал «Данкишен». харльду показалось, что Ефрейтор посмотрел на него на грани догадки, и от этого у старого рыбака похолодела спина. Харальд принес воды солдатам и Людвигсону. Они напились, присели посреди двора и закурили. Харальд стоял перед ними и, не владея лицом, жалко и испуганно улыбался. «Что с вами сегодня?» — спросил Людвигсон. «Голова кружится», — чужим голосом ответил Харальд. А сам посмотрел на Ефрейтора. В одной руке Ефрейтор держал сигарету наотмашь, другая расслабленно покоилась на автомате. Лицо его было отсутствующим, но в глазах билась какая-то настойчивая мысль. И хотя смотрел он мимо Харальда, Старому рыбаку все равно казалось, что ефрейтор думает о нем, до да чего-то хочет докопаться, и от того, что немец думает о нем и вот-вот может нащупать то, чего так боится Харальд, у Харальда кружилась голова и предательски дрожали ноги. Понимая, что надо как-то отвлечь внимание, Харальд вдруг стал захлеб говорить, как болят у него ноги, как он не может ходить, что пришла уже старость и порой не знаешь, куда себя деть. Людвигсон слушал, недоуменно хлопал пепельными ресницами, а эфрейтор все так же в прищурку и будто отсутствующий глядел на фиорд и, не торопясь, курил. Солдаты над чем-то беззаботно ржали. Харальд смотрел на окованные солдатские сапоги с короткими твердыми голенищами и думал о том, как долго они носятся. Крепкий товар, и эта дикая сейчас мысль о сапогах не уходила. Торчала за внозой в сознании, и он прятался за нее, боясь подумать, Что будет, если немцы вздумают войти в дом? Наконец они засобирались. «Прочесываем местность», — сказал Людвигсон, пытливо заглядывая в глаза. «Вчера господин Ефрейтер сам лично убил русского, а сегодня пришли, его нет. Или утащили, или ожил и сам куда-то заполз. Узнаете, сообщите». Харальд одервенело кивнул. Когда они ушли, Харальд почувствовал, что ноги больше не держат и бессильно опустился прямо там, где стоял. Сидев, вперев бездумный взгляд в землю. Пережитый страх и унижение оглушили. Наконец он собрался с силами и поднялся на слабые, подвертывающиеся ноги. Что же делать? Оставлять русского в доме больше нельзя. На третий раз Бог не помилует. Вспомнились прищуренные глаза Ефрейтора. И вдруг его осенило. Русского надо укрыть в сарае, который стоит на отлете от усадьбы, в соснах. Там в углу под старыми сетями и парусом он его и укроет. Там его не найдут. Сосны вонзали вершины в бледную твердь неба. Разлапистые ветви надежно укрывали сарай от постороннего взгляда. Зато из окна самого сарая хорошо обозревался весь двор Харольда и дорога в поселок. От стволов источался здоровенный смоляной дух. Кора стекала желтовато-коричневой слезой, которую Альма собирала для обмазки пробок бутылей, с консервированной ягодой. По утрам в ветвях стоял птичий гам. Харальд любил порубить здесь чурочек, посидеть и покурить трубку, глядя на безмятежную гладь фиорда, посидеть вдали от сутолоки поселка, от надоедливых соседей, в тишине и покое. Нет, все же удачно они Сингер выбрали тогда место. В углу сарая, где лежала вверх дном старая лодка и валялись сети, Харальд и устроил лежанку для русского. Он приподнял лодку, на подпорке, завесил ее сетями и забросал старым хламом. Никому в голову не придет, что под лодкой лежит человек. Харальд вышел и огляделся. Тихо, пустынно. По глянцевой глади фиорда шел немецкий военный катер. Харальд вернулся в дом и первым делом приложился к фляжке. Отхлебнув порядочный глоток, почувствовал, как покатилась огненная влага в желудок. Полегчало на душе. Перевел дыхание, подумал. Слава Богу, кажется, пронесло с этими немцами. Дай Бог, дай Бог. Харальд приложился еще раз, но на этот раз глоток сделал поэкономнее. Хорошего понемножку. Харальд спрятал фляжку, подошел к топчану, снял с русского брезент. Юноша лежал без движения, с восковым лицом. Умер. Харальд испуганно схватил его за руку и облегченно вздохнул. Рука была живой. К вечеру, когда пришла Альма, Харальд был пьян. Для поддержания духа он все прикладывался и прикладывался к фляжке, пока в ней изрядно не поубавилось. По тревожно-блестевшим глазам дочери Харальд догадался, что ее волнует. «Жив-жив!» — успокоил он и по-пьяному щедро улыбнулся. «Немцы прочесывают местность. Город оцеплен, проверяют всех мужчин», — сказала Альма. «И здесь они были», — беспечно махнул рукой харльд «Людвигсон сказал им, что я отец погибшего на фронте солдата» и они не стали смотреть в доме. С хвастливой ноткой закончил он. Альма побледнела. Ты бы еще сказал ему спасибо за Эдварда. Как это? — не понял Харальд. — Если бы он не отправил Эдварда на фронт, его бы не убили, — со сдержанным вызовом сказала Альма. И сейчас нечем было бы защищать тебя. Слова дочери ударили прямо в сердце. Старый рыбак с дрожащими пальцами то расстегивал, то застегивал пуговицы куртки и не находил ответа. Да, Людвигсон сыграл немалую роль в том, что Эдвард ушел воевать на стороне немцев. сам же Людвигсон на фронт не попал, нашли какую-то болезнь у него. С тех пор служит в местной команде квислинговцев. А может и нет никакой болезни. впервые пронзила Харальда догадка. Вон как дровато рубит. И от этой мысли стало нехорошо и пусто в груди. Нет нет, торопливо уверял себя Харальд, Людвигсон на это не способен. Альма наговаривает на него, потому что не любит. Людвигсон всегда хорошо к ним относился. Его Харальда он чтит, как отца, вот и сегодня защищал его перед немцами. Прежде чем отнести русского в сарай, они решили еще раз осмотреть его раны. Альма осторожно сняла набрякшую кровью повязку с головы, смочила кусочек чистой тряпочки в спирте, которую она взяла, уже не спрашивая отца, отжала и наложила на рану, быстро и хорошо забинтовала. Рана на плече кровоточила, но красноты, чего так боялись они, не было. Плечо тоже перебинтовали, а с ногой было хуже, края раны воспалились и припухли. Прижигать спиртом нельзя, нужны медикаменты. Протрезвевший Харальд с тревогой всматривался в белое лицо юноши и снова с болью подумал, что страдают самые молодые, самые сильные, самые красивые. В бледных северных сумерках перенесли русского в сарай и уложили на приготовленное место под лодкой. Тепло укутали, замаскировали сетями, парусом и всяким тряпьем. Третьи сутки русский лежал без движения. Порой казалось, что он умер. И тогда Харальд испуганно прикладывал к холодной груди ухо и едва улавливал далекий стук сердца. Тревога поселилась в доме старого рыбака. Тревога за жизнь русского, за самих себя. Днем и ночью Харальд и Альма... Настороженно глядели в окна, вздрагивая, прислушиваясь к каждому стуку и шороху. А черные запавшие веки русского по-прежнему оставались плотно прикрытыми, и синеватая бледность не сходила с лица. Когда решили сменить повязки, обнаружили, что рана на ноге сильно нагноилась, и внутри ее что-то чернеет. Нога распухла. Альма растерянно смотрела на отца. Харальд понимал, что рану надо вскрыть. Но ведь это должен делать хирург. А где его взять? Но даже если бы и был, русского все равно нельзя никому показывать. И так оставлять тоже нельзя. Что же делать? Старый рыбак наконец решился. Он подержал на огне кончик острого рыбацкого ножа, тщательно протер его спиртом, коротко взглянул на испуганно застывшую дочь и глубоко вскрыл рану. Из нее хлынули гной и кровь. У юноши не дрогнул ни один мускул. Он был без сознания. Харальд выковырнул ножом темный металлический предмет. Это была пуля. Альма обтерла гной, приложила лист алоэ, мякотью к ране и прибинтовала. И Харальд, и Альма понимали, что домашними средствами они не спасут раненого. Нужны медикаменты, иначе заражение крови. «Я попробую», — сказала Альма. Харальд понял, что она попытается достать лекарства в госпитале, где работает. Он знал, за это могут расстрелять. У немцев строгий контроль за медикаментами. «Смотри», — сказал он. На другой же день Альма принесла йод в пузырьке, пакет стерильного бинта и, самое главное, пенициллиновые ампулы со шприцем. Она сделала уколы в ногу, и Харальд уже не удивлялся ее сноровке и уверенности в этом деле. Светлыми июньскими ночами Харальд, страдающий старческой бессонницей, совсем не спал. Он выходил из дома в зачарованную тишину белой ночи, глядел в сторону сарая, прикрытого могучими громадами черных сосен, Вдыхал привычный, смолиной, с примесью морского йода воздух и думал, думал свои длинные старческие думы. Харальд понимал, что так долго продолжаться не может. Немцы или найдут русского, или... Что означало второе «или», Харальд представлял себе смутно. Он чувствовал одно — возврата к прежней тихой жизни не будет. Ах, как бы он хотел сейчас жить, как жил раньше, никого не касаясь, ничего не зная, и заниматься только своим хозяйством. О, они жили с Ингер достатки, у них было крепкое хозяйство. Он рыбачил, и улова хватало на продажу и себе. Была корова, аккуратно приносившая каждый год по лобастому теленку. Были куры, яйца не переводились. В чулане зимой и летом висел копченый окорок, который так любила Ингер. Они были счастливы. Что надо было еще? Ничего. Они ходили в такие ночи к озеру на покос. Под бледным небосводом было приятно идти по лугу. Охлаждать росой босые ноги, пить из родника стылую и жгучую, как снег, воду. И все время чувствовать рядом жену, ее дыхание, голос, смех. И хотя рано-рано надо было снова уходить в море на лов, и спать совсем не приводилось, такие луговые ночи были самыми счастливыми в его жизни. Все это теперь стало каким-то неправдоподобным, будто бы приснилось. Правдой жестокой и неумолимой было другое — русский в сарае. А за ним незримо стояла смерть в форме немецкого солдата. Альма была в сарае, когда юноша пришел в себя. Она услышала вздох и быстро подошла. Русский лежал в тот день у окна, и на него падал солнечный луч, пробившийся сквозь шатер сосновых веток. Ресницы его вздрагивали, не раскрываясь, будто ему не хватало сил разомкнуть их. Но в них была жизнь, и Альма замерла в ожидании. Веки напружинились, налились силой, и глаза открылись. Взгляд скользнул поверху, потом по стенам и остановился на ней. Альма впервые увидела, что глаза у русского карии. Она улыбнулась. В глазах юноши появилось недоумение. Он опять повел взглядом вокруг, задерживаясь на каждом предмете. И теперь уже осознанное удивление было в его глазах. На лбу юноши появилась вспоминающая складка, какая-то мысль уже тревожила его. Альма молчала, давая ему возможность освоиться и совсем прийти в себя. Взгляд русского снова остановился на ней. Альма опять улыбнулась. Глаза русского измучили ее. Во взгляде бился вопрос, где он, что с ним, кто она. «Не бойся, ты у нас», — сказала Альма и подтвердила слова улыбкой. Юноша прислушался к ее голосу. На лице его появилась тревога. «Мы норвежцы», — сказала Альма. «Норвегия». Понял русский, смысл ее слов или нет, этого Альма не знала. Но то, что слова успокоили его, она видела. Он устало прикрыл глаза. Альма не стала мешать. Он ослаб даже от того, что открыл глаза. Альма побежала в дом за бульоном, который они готовили каждый день, но которого он так еще и не попробовал. Подогрел и торопливо вернулась в сарай. Русский встретил ее тревожным взглядом. Может быть, он не забыл, что видел ее. Или подумал, что она ему привиделась в бреду? Ласково приговаривая, Альма подняла ему голову и, присев рядом, уложила себе на грудь. Стала вливать в рот ложечкой бульон. Он жадно глотал. «Ешь, ешь!» Альма кормила его, как ребенка, и у нее замирало сердце в радостном и нежном холодке. Она чувствовала тяжесть его головы у себя на груди. Слышала едва уловимый запах его волос среди запахов йода, спирта и окровавленных бинтов и от этого было пугающе радостно и тревожно. Он поел и закрыл глаза. Непродолжительная затрата сил на еду утомила, и он мгновенно уснул. Юноша дышал прерывисто, с хрипом и клокотанием, вбирая воздух. Стонал. У Альмы разрывалось сердце от его страданий, от того, что даже во сне боль не покидала его, и все же она была рада, что наконец-то жизнь возвратилась к нему. Она стояла у изголовья и впервые разглядывала русского как живого. Он был черноволос, коротко острижен, правая бровь рассечена. Шрам давнишний, может быть, с детства. Альме вдруг очень захотелось провести пальцем по этому тонкому белому рубцу, наискосок разделившему бровь. И она была протянула палец, но тут же отдернула. Побоялась пугнуть сон. А еще и почему-то захотелось смеяться. И она все время улыбалась». Он проспал четыре часа и открыл глаза, когда в сарае были Альма и Харольд. Увидев Альму, юноша не выказал тревоги, но когда заметил Харольда, на лице появилось беспокойство и настороженность. «Не бойся, ты у нас», — сказал Харольд. Он, ждущий, смотрел на старика. «Москва?» — спросил Харольд. Русский не понимал, что говорит ему этот старик, но слово «Москва» понял, хотя странно и незнакомо звучало оно. Он внимательно изучал старика. Скорее всего, старик-рыбак. Сетей вон сколько понавешено. Задубелое от ветра лицо, крупное и морщинами. На лбу тяжелая вертикальная складка. Спокойная глубина старческих бесцветных глаз под лохматыми бровями. Рыжая борода, по-норвежски отпущенная, плохо выскобленный тяжелый подбородок. А хапка таких же, цвета ржавчины, с сильной проседью волос на голове. Одет в свитер из толстой шерсти. А это, видать, дочь его — Руки у нее мягкие и ласковые. Как он к ним попал? Мучительно напрягал память, но в сознании скользили какие-то смутные, отрывочные воспоминания. И он никак не мог вспомнить, что же произошло, почему он здесь. Альма и Харальд снова осмотрели его раны. На плече бинт присох. Альма не стала его отрывать. На ноге рана еще гноилась. На ней сменили повязку, приложили лист алоэ. Когда осматривали эти раны, юноша лежал спокойно. Но как только дошли до головы, он застонал, тяжело и часто задышал. Как ни старалась Альма осторожно отделить повязку от раны, он все же потерял сознание. Альма испуганно охнула. «Ничего, ничего!» — успокоил ее Харльд. «Дай нашатырного спирта». Альма поднесла флакончик с нашатырем. Русский очнулся. Из раны текла кровь. Альма пропитала реванолом бинт и наложила на рану. «Покорми его горяченьким!» — сказал Харльд. И пусть уснет, даст Бог, все обойдется. Альма скормила русскому целую кружку бульона, дала немножко мягкой распаренной рыбы. Он все съел, и Альму охватило материнское чувство к беспомощному сейчас и такому беззащитному юноше. Она готова была сделать для него все, лишь бы он почувствовал себя лучше. После еды он уснул сразу и надолго. Альма едва успела бросить в камни окровавленный бинт, как в дом вошел Людвигсон. Отец и дочь замерли. «Как здоровье, дядя Харальд?» — приветливо спросил Людвигсон. Слава Богу, выдавил Харальд и не узнал своего голоса. Людвигсен, поглядывая на Альму, улыбнулся беззаботно и дружески. Сел на стул, достал портсигар, щелкнул им и предложил Харальду сигарету. «Закурим, отец!» «Я трубку!» — вздрагивающими пальцами Харальд начал старательно набивать маленькую глиняную трубочку. Людвигсон размял сигарету и направился к камину. Прикурить. Он сделал стойку, как делают охотничьи собаки, когда почуют дичь, а кровавленный бинт лежал на самом видном месте и еще не горел, а только чуть-чуть курился сизым дымком. Недобрая тишина придавила дом. Харальд похолодел, рука его сама потянулась к ножу на столе. Людвигсон какое-то мгновение обостренно глядел на бинт, и тот же перевел взгляд на Альму стоящую у камина. Альма, не владея бескровно вздрагивающими губами, жалко улыбалась. Руку себе порезала. Она показала Людвигсону действительно порезанную руку, из ладони текла кровь. «Такая неудача!» Альма посмотрела Людвигсону прямо в глаза. Чистила рыбу, и нож сорвался. Никакой рыбы она не чистила. Когда и чем она успела порезать руку, Харальд не понимал. Понял одно «спасены». Он выронил нож на стол и вздрогнул от его стука. Альма достала из шкафчика йод и бинт, помазала руку йодом, начала перебинтовывать. Кокетливо улыбнулась Людвигсону. «Помог бы». Людвигсен с готовностью помог ей перевязать руку, а сам все глядел недоумевающим и в то же время нащупывающим взглядом на побледневшее лицо Альмы. А Харальд сидел, наваливаясь грудью на стол, и чувствовал, как бешено колотится сердце, как холодный испарин покрывая тело. Он ужаснулся. Ужаснулся не тому, что Людвигсон мог догадаться, откуда бинт в камине, а тому, что он, Харальд, смог бы убить Людвигсона. Убить человека, боже праведный, такого от себя Харальд никак не ожидал. И от этой мысли, поразившей своей страшной сутью, горло горлу подкатила тошнота, И пот, обильный пот, хлынул по шее, мгновенно прилепив к телу рубашку. Харальд судорожно вытирал рукавом лицо, а пот все заливал глаза. Людвигсен подсел к столу и, затягиваясь сигареты, сигаретой, доверительно пожаловался. Собачья работенка, искать этого русского. Прочесали все, как сквозь землю провалился, кто-то скрывает его, или в щель, куда заполз, подыхать. Далеко ведь не мог уйти, его господин Ефрейтор до полусмерти пришиб. «Не примечали ничего подозрительного?» «Не до этого нам, осившим от пережитого голосом», — ответил Харальд. «У меня вон ноги совсем отнимаются, из дома не выхожу. Она все время на работе». Людвигсон согласно кивнул, но взгляд его пестрых глаз был острым. «Я сказал, что не видел», — раздраженно буркнул Харальд, «понимая, что Людвигсон не верит. И не мое это дело». «Это ваше дело, молодое, а я старик». Мне скоро помирать. Людвигсон вдруг простецки улыбнулся и вытащил из куртки фляжку. Похлопал ее по боку, в ней булькнуло. — Шнапс, выпьем? — Хм, — откашлялся Харальд. Губ Людвигсона коснулась понимающая улыбка. Он знал грешок старого рыбака. Когда Альма вышла за закуской, Людвигсон наклонился к Харальду и вкратчиво сказал. Немецкое командование повесило приказ. Кто найдет русского, три тысячи марок награды.